Слебные свойства ядовитых змей известны в Китае около трех тысячелетий. Об этом свидетельствуют древние книги. Поначалу змей ловили ради их желчи, высоко ценимой врачами китайской народной медицины. Позже стали использовать змеиное мясо для приготовления изысканных блюд. Поставщиком желчи для кантонских аптек был и основатель ресторана «Царь змей Умань». Открывшие это прославленное заведение в 1885 году Нынче там ежедневно расходуются больше сотни змей Их закупают в горных районах южных провинций Где издавна существуют артели змееловов. Выше всего ценится древесная змея Которую в народе называют трехполоска А также лопатоголовая кобра И золотое колечко Разновидность медянки Мясо их идет на кухню, кожу продают для выделки, а очень ядовитые головы непременно сжигают. Кульминация обеда наступила, когда к столику подошел повар с клеткой, где ползали три змеи. Мне пояснили, что китайская медицина считает змеиную желчь эликсиром молодости и здоровья. Ее целебные свойства научились сохранять впрок в алкогольных настойках, но самое лучшее – отведать желчь только что извлеченную из живой змеи. Повар уселся на корточки, вытащил из клетки кобру, правой ногой прижал к полу ее голову, а левый — хвост. Змея натянулась между его расставленными коленями. Сверкнув ножом, он сделал надрез, запустил в змеиное тело палец и извлек наружу нечто, похожее на маслину. Это был желчный пузырь кобры. Операция была ловко повторена с двумя другими змеями. Три виноградинки прокололи иглой и выдавили темную жидкость в рисовое вино. Причем оно и золотистого тут же стало изумрудно. Опьянение от этого напитка было своеобразным и очень приятным. Я испытал прилив вдохновения, словно Остап Бендер в васюках. Мне пояснили, змеиная желчь повышает способность к компровизации. Поэтому известные рок-группы с Филиппин специально посещают ресторан «Царь змей» перед записью очередного диска. На юго-западе Китая, как во Вьетнаме, продают настойку с ящерицей внутри, которая втрое толще бутылочного горлышка. Чтобы сотворить такое чудо, требуется лишь терпение. Присмыкающиеся попадают в бутылку детенышам, несколько месяцев ящерицу кормят, а когда она вырастает до нужных размеров, заливают вином. В большом ходу у китайцев настойки на лекарственных растениях. Очень популярен корень женьшени. Его нужно протолкнуть через бутылочное горлышко непременно ногами вниз, как он растет. Любят китайцы и настойку на деризе, оранжевые ягоды, формы и вкусом, похожие на барбарис. Используется также множество других корней, листьев, цветов и плодов. Но когда я вижу медицинский символ змею, склонившую голову над чашей, я прежде всего вспоминаю вино, в которое капнули желчь живой змеи. Угостят кошкой и мышкой. Китай многолик. Это как бы целый континент, где региональные различия дают о себе знать буквально во всем, от местных диалектов до местной кухни. Сельский житель, приехавший из другой провинции на заработки в город, порой не понимает устную речь своих соотечественников. Когда пассажиры поезда «Пекин-Кантон» выходят из вагонов размяться и спрашивают, сколько продлится стоянка, проводник показывает им цифру на пальцах или пишет на ладони воображаемые иероглифы. Разумеется, с развитием телевидения распространением школьного образования эталонный пекинский диалект повсеместно войдет в обиход а вот унификация местных кухонь маловероятно да и нежелательно китайская кулинария подобно развесистому дереву на ветвях которого вызревают разные по вкусу плоды в принципе свою специфику имеет каждая из провинций но есть четыре главные кулинарные школы которые пользуются популярностью в общенациональном масштабе. Это пекинская кухня на севере и кантонская на юге, свечуанская на западе и шанхайская на востоке.